После того, как удар Харуюки уничтожил голову брони 2, тело гиганта окончательно перестало двигаться, мёртво падая вниз. Харуюки не в силах остановиться, пролетел мимо и на огромной скорости устремился к земле. У него уже не было сил ни на мягкую посадку, ни даже на торможение. Он понял, что разобьётся насмерть, проделав в земле ещё один кратер. Но когда до земли оставалось всего 50 метров, крылья Метатрона на спине Харуюки вдруг сами по себе развернулись, начав торможение. Хотя они не смогли сбросить скорость достаточно быстро, но дали Харуюке время очнуться, сориентироваться в воздухе и замедлить падение собственными крыльями. В конце концов, ему все же удалось приземлиться на ноги. Несмотря на все усилия, погасить импульс полностью не удалось, и шкала здоровья лишилась очередного процента. Но он выжил. Мгновение спустя четыре верхних крыла на спине Харуюки мягко качнулись, словно радуясь этому факту. Обернувшись через плечо, он увидел, как четыре крыла сначала сложились в два, а затем превратились в свет и растаяли в воздухе. В левом верхнем углу поля зрения беззвучно проплыло системное сообщение, сообщавшее о том, что усиливающее снаряжение Метатрон Уинкс больше не экипировано. Лишившись своей хозяйки, крылья исчезли вслед за ней. Сердце Харуюки пронзила такая невыносимая боль, что он едва не упал на колени, но он заставил себя остаться на ногах. Бой еще не окончен. «Ника!» — хрипло воскликнул Харуюки, подняв голову. Первое, что бросилось в глаза — падающее с неба огромное тело брони-2, бессильно раскинувшее в сторону уцелевшие конечности. Головы у неё уже не было, а из-под пробитой брони валил густой черный дым. Тресогион полностью уничтожил правую лапу, но большая часть левой уцелела — Там, где должно было находиться запястье, Харуюки заметил алый блик и тревожно воскликнул. «Ника, прыгай!» Похоже, она услышала его, поскольку красный огонёк отделился от тела брони. Харуюки, с трудом переставляя обессилевшие ноги, побежал к южной границе кратера, куда падал маленький аватар. Скорее всего, у Ника тоже оставалось лишь несколько процентов здоровья. И падение с такой высоты убило бы её даже без ударной волны, которую наверняка вызовет приземление брони 2. У Харуюки уже не осталось си улететь, он мог лишь бежать, то и дело спотыкаясь. Но в эту секунду слева от него стремительно мелькнула тень тёмно-красного аватара Блат-Леопард. Применение кровопролитной пушки сильно понизило её здоровье. Но она успела домчаться до точки приземления Ника, на несколько секунд обогнав Харуюки. Подпрыгнула и подставила свою спину, не дав Красной Королеве разбиться об землю. Приземлившись на лапы, Парт едва не свалилась, но подоспевший Харуюки придержал её одной рукой, а другой поймал Ника, хотя и рухнул на колени от погашенного удара. «Спасибо, Парт!» «Ну ты даёшь, Кроул! Ты его просто размазал!» Услышав её слабый голос, Харуюки слегка улыбнулся. «Только благодаря твоей помощи, Ника! Спасибо!» Его сердце всё ещё переполняло чувство утраты. Он не мог поверить, что Архангела Метатрон, той девушке, что дала ему крылья, помогла выжить на вражеской базе, привела на высший уровень, приоткрыла окно позволившая увидеть истинный облик этого мира, и пожертвовала собой, чтобы победить могущественного врага, больше не было. Хароюки изо всех сил стеснул зубы, чтобы хотя бы на этот раз держать слезы. Тем более, что пока не было ни секунды на то, чтобы ее оплакать. Он с трудом встал, поддерживая Ника левой рукой, и обернулся. В этот самый момент огромное тело Брони 2 рухнуло на землю. Стальной гигант с грохотом упал на спину точно в середину проделанного им же кратера, извергая и клубы дыма из основания оторванной головы, левой лапы и других ран. Если и дым создавала инкарнационная энергия, можно и не сомневаться, что источник тьмы по-прежнему остается внутри брани 2. Если эта тьма Подобно обитавшему в броне один зверю, привязанному к усиливающему снаряжению, то и ликвидировать её можно лишь одним способом – окончательно уничтожив броню. «Хару!» Возглаз за спиной и топот двух пар ног заставил Харуюки обернуться. Он увидел Лаймбелл и пайла, бегущих к ним по склону кратера. Взмахнув рукой, Харуюки отозвался так громко, как только мог. «Чио! Тако! Сюда!» Чири помахала в ответ. Подбежав, она перевела дыхание и выдохнула. «Простите, что так долго! Хлипкие здания всё никак не попадались!» «Ничего, мы как раз закончили!» Едва выговаривая слова, Харуюки ободрил её и повернулся к центру кратера. Какое-то время пять аватаров молча смотрели на полуживого гиганта. Он уже почти не испускал дыма, лишь тонкая струйка тянулась оттуда, где раньше была голова. Почему-то казалось, что броня уменьшилась в размерах, конечности продолжали бессильно подёргиваться, но всё слабее и слабее. Чё, Давай!» – велел Харой Йоки. Часовая ведьма Лаймбелл уверенно кивнула, а затем выступила вперёд. Подняв над головой левую руку с хоровым перезвоном, она начала плавно вращать им против часовой стрелки. На втором обороте по кратеру раскатился звон, похожий на звук школьного звонка. «Цитрон кол!» Из опустившегося колокола полился яркий зелёный свет, окутав распростёртого гиганта. В прошлый раз броня-2 смогла превратиться в дредноут и прервать уже начавшийся зов «Цитрона». Но теперь у неё не оставалось сил даже на то, чтобы подняться. Тело слабо задёргалось, но сбежать от света не могло. Семь секунд, восемь, девять, десять. Свет, окутавший броню 2, ярко вспыхнул. Пушки, которые выпускали в отряд Харуюки смертоносные залпы энергии пустоты, вернее, останки левой лапы, засияли и растворились в воздухе. Одновременно и Ника которую поддерживалхруюки, окутало точно такое же сияние. Эффект Зова цитрона откатил время назад, и пушки непобедимого вернулись к своей законной хозяйке. Спустя еще 10 секунд пропали ноги ногибрани 2. От нее осталось лишь кабина и ракетные двигатели на спине. Лаймбе твердо стояла на ногах, придерживая огромный колокол левой рукой и испуская свет, Пока Харуюки смотрел на узкую спину своей верной подруги детства, ему в голову пришла неожиданная мысль. А не мог ли Зов Цитрона отменить исчезновение Метатрон? Ведь она была в каком-то смысле привязана к Харуюки. И если отменить изменение статуса, то возможно, когда Броня-2 вспыхнула в третий раз, исчезло туловище, которое к этому моменту напоминала сброшенный панцирь к Ника вернулась кабина. Вслед за этим послышался глухой металлический лязг. Хараюки вгляделся в центр кратера и изумленно ахнул. На землю упал небольшой аватар в серой металлической броне. Вольфрам Цербер. Талантливый боец. Тяжко пострадавший от прихоти судьбы. Соперник и дорогой друг Хараюки. Зазубренная броня оставляющая впечатление немыслимой прочности, не оставляло сомнений в личности этого аватара. Но теперь на его спине торчали четыре отростка, напоминавшие крылья. Именно такую форму приняли пересевшие на спину Цербера ракетные двигатели Ника, которые похитил Даск Тейкер. Свет Зова Цитрона моментально окутал Цербера, Уже через несколько секунд двигатели должны были вернуться к Ника, а Броня Бедствия 2 исчезнуть навсегда. Однако в тот миг, когда Хоруюки и четверо его друзей уже решили, что всё кончено, в самом центре кратера вдруг произошло нечто неожиданное. Лежавший без сознания Вольфрам Цербер вдруг попросту исчез, словно отработавший спецэффект залпа из энергетического оружия. «А?» – воскликнула Чири, озираясь по сторонам. Харуюки тоже ошарашенно обвёл кратер взглядом, но фигуры Цербера так и не увидел. Куда-либо переместиться из лежачего положения, да ещё так, чтобы этого не заметил ни один из пяти аватаров, совершенно невозможно. Цербер исчез мгновенно, без предупреждения, словно провалившись сквозь землю. Свет Зова Цитрона потерял цель и начал быстро тускнеть. Как только он полностью померк, Ника, опиравшаяся на руку Харуюки, недовольно цокнула языком. «Черт, перехитрили, гады!» «А? Что значит «перехитрили?»» – переспросил Харуюки. Сжав от досады израненную ладонь, Красная Королева ответила. «Они отключили Вольфрам Цербера из реального мира!» «По-другому такое исчезновение никак не объяснить». «А, вот оно что!» Приглушенным голосом протянул Такому и продолжил с не меньшей досадой. «Мне тоже показалось подозрительным, что Блэквайс и Аргана Рэй ретировались так быстро и не стали драться с нами. Не думал, что они так поступят». Харой Юки, не отрывавший взгляда от трещины в центре кратера, в ответ лишь скрипнул зубами. Судя по словам Аргана Рэй, она обладала определенным влиянием на Цербера в реальном мире. Но Хороюки не предполагал, что она может в любой момент отключить того от сети. И поступила она так явно не для того, чтобы спасти Цербера. Изумление Харуюки сменилось тревогой, и он быстро обратился к Такому. «Слушай, Тако, а что же тогда случилось с последним снаряжением Ника?» На этот вопрос вместо Такому ответила сама Ника. «Если он исчез с неограниченного поля, то тут уже ничего не поделаешь. Пусть пока подержит мои движки у себя. Но, говорю же, ничего не поделаешь. Ладно, хоть кабину пушки и ноги вернули. А ракетницы у меня и вовсе не забирали. Но...» Хараюки не знал, что тут ещё можно сказать. Ника, наконец, высвободившись из его объятий, подошла к Парт и участливо погладила по спине. Леопардовый аватар с тоской смотрел в центр кратера. Похоже, Парт горевал от того, что даже её опыт линкера-ветерана не помог одержать полную победу. В ответ на прикосновение она тихо рыкнула и затем повернулась к Ника. Триплекс Проминанс Блад Леопард И командир легиона Скарлетт Рейн склонили головы и помолчали. Наконец они развернулись к остальным аватарам. Ника медленно обвела их взглядом и сказала: «Сильвер Claw, Cyan Pile, Lime Bell. Из-за моей постыдной беспомощности я причинила вам страшное неудобства». "Да что ты извиняешься, Ника?" воскликнула Чиюри, взмахнув рукой. "Мы же друзья". «Это значит, мы приходим друг другу на помощь в трудную минуту!» Её поддержал Такумо. «Именно так, Красная Королева! Вы тоже не раз помогали нам!» Харуюки тоже хотел что-нибудь вставить, но Чиури перехватила инициативу. «Это ты прости меня за то, что я не смогла вернуть всё твоё усиливающее снаряжение. Если бы я восстановила энергию на минуту, хотя бы на полминуты быстрее...» Они бы не успели вытащить кабель Цербера, и я успела бы отменить передачу последней части. Вообще-то я не понимаю, почему ты извиняешься, Белл. Ну, то есть, а... Ника неожиданно замялась, после чего покрутила пальцем одну из поврежденных антенн на голове и спросила. «Как мне тебя называть-то? Я сейчас не про аватар, а про реальное имя». Чири на мгновение умолкла а затем смущенно потеребила остроконечную шляпу. «Ну, на самом деле, неважно Снежка называет просто Чивери, а Фука зовет меня Чика». «Ясно. Ладно, я что-нибудь придумаю». «Ну, как бы то ни было, огромное спасибо!» Еще раз поблагодарила Ника. Так ему прокашлялся и заметил. «Красная королева, мне тоже не принципиально, как вы меня называете». «С тобой я уже давно определилась, профессор!» «Аааа... ну... ну ладно!» Чиури прыснула, окончательно разрядив атмосферу. Слегка расслабившись, Харуюки ещё раз окинул взглядом кратер. Вольфрам Цербер покинул неограниченное поле, когда его принудительно отключили от сети и забрал с собой последний элемент непобедимого. Другими словами растерявшая большую часть негативной инкарнационной энергии Броня-2, теперь переместилась в инвентарь Цербера. Возможно, что тьма полностью покинула двигатели, как это произошло с бедствием, когда оно стало судьбой. А может быть, остатки злобы, накопленной АСС-комплектами, теперь скрываются внутри усиливающего снаряжения. Хараюки не знал, какой вариант ближе к истине. Цербер! Ника! «Обещаю! Я уничтожу броню 2 и верну последнюю часть непобедимого законному владельцу!» В тот самый момент, когда Хруюки мысленно принёс эту клятву, так ему вдруг охнул. Тут же, оказавшись в центре внимания, Синий Аватар шагнул к Ника и сказал, «Кстати, скоро, вслед за Цербером, должны отключить и Красную Королеву!» «Меня? За что?» – удивилась Ника, – А Чиури и Парт встрепенулись, вспомнив, что Такому попал в самую точку. «Командир и Рейкер отправились в Мэдтаун Тауэр, чтобы выйти в реальный мир и вытащить твой кабель». И Им приказал Хару. юки тут же перебил Такому. «Но это уже неважно Их отряд идёт к нам из Мэдтауна. Они заметили залпы брони 2 и спешат на помощь». «Откуда ты об этом знаешь, Хару?» Вопрос Чиюри звучал естественно, но ответить на него было непросто. Харуюки увидел Черноснежку и её отряд, когда вместе с Метатрон рассматривал ускоренный мир с высшего уровня. На самом деле, объяснить случившееся там сумела бы лишь сама Метатрон, но её уже не было. Вновь ощутив, как к горлу подступает комок, Харуюки ответил «Объясню потом». «Как бы то ни было, Черноснежка и остальные скоро появятся вон оттуда». Харуюки указал в северную часть кратера, и аватары дружно перевели взгляд туда.